Глава 26. На борту парохода Азимандиас, река Миссисипи, октябрь 1857 года. Эбнер Марш ожидал, что окажется в темноте, но когда мрачный Билли втолкнул его в капитанскую каюту, она была озарена мягким свечением масляных ламп. Теперь каюта стала пыльнее, чем раньше, а в целом в ней почти ничего не изменилось с тех пор, как тут проживал Джошуа Йорк. Мрачный Билли закрыл дверь, и Марш оказался наедине с Дэймоном Джулианом. Он крепко сжал в руке свою трость из древесины пекана, и его лицо помрачнело. Ружье мрачный Билли выбросил в реку. «Если намереваешься убить меня, давай попробуй», — сказал он, — «а играть в игры у меня нет настроения». Дэймон Джулиан улыбнулся. «Убить вас?» «Что вы, капитан? Я намеревался угостить вас обедом». На маленьком столике между массивными кожаными креслами стоял серебряный поднос. Джулиан поднял крышку и показал тарелку с жареным цыпленком и зеленью, репой и луком. Тут же лежал кусок яблочного пирога, припорошенный сверху сыром. Вино тоже имеется. Прошу вас, садитесь, капитан. Марш взглянул на еду и вдохнул ее аромат. «Значит, Тоби еще жив», — с неожиданной уверенностью в голосе произнес он. «Конечно же», — кивнул Джулиан. «Не желаете ли присесть?» Марш осторожно сделал шаг вперед. Он терялся в догадках, что замышляет Джулиан. Поразмыслив, Марш решил, что ему теперь все равно. Может, еда отравлена? Но смысла в этом не было. В их распоряжении имелись более простые способы расправиться с ним. Он сел и взялся за цеплячью грудку, еще горячую. Марш с жадностью вцепился в нее зубами. Тут только он вспомнил, как давно не ел приличной пищи. Возможно, в скором времени ему суждено умереть. Что ж, во всяком случае он умрет насытый желудок. Дэймонд Джулиан, одетый в коричневый костюм и золотой жилет с довольной улыбкой на бледном лице, наблюдал за тем, как Марш ест. Вино, капитан. Он наполнил два бокала и для приличия отпил немного из своего собственного. Отправив в рот последний кусок пирога, Марш распрямился в кресле и рыгнул. Потом поморщился и повернул лицо к Джулиану. «Вкусная еда», — сказал он неохотно. «Ну так зачем я здесь, Джулиан?» «В ту ночь, когда вы так поспешно покинули нас, капитан, я только хотел сказать, что намереваюсь переговорить с вами, а вы не захотели мне верить. Чертовски верно подмечено. Я и сейчас вам не верю, а однако добавить мне нечего, так что слушаю вас». «Вы отважны, капитан Марш, сильный Я восхищаюсь вами». «Я бы не сказал, что могу быть вам полезным», — Джулиан рассмеялся. Смех у него был чистым, мелодичным, темные глаза светились. «Забавно», — промолвил он, — «все это пустые слова». «Уж не знаю, зачем вам понадобилось умасливать меня, но это вам не поможет. Никакие жареные цыплята в мире не позволят мне забыть то, что вы сделали с тем бедным младенцем и мистером Джефферсом». «Вы как будто забыли, что ваш мистер Джефферс проткнул меня шпагой», — напомнил ему Джулиан. «Такие вещи никогда даром не проходят». «Но у бедного младенца не было шпаги». «Он всего лишь раб», — непринужденно заметил Джулиан. «Собственность, согласно закону вашей страны». «Я избавил его от жизни в Ерме, капитан». «Чтоб тебя провалиться», — бросил Марш. «Это был несчастный ребенок, и ты отрубил ему ладошку, как если бы это была голова куренка». А потом еще и раздавил его голову. — А он ничего тебе не сделал? — Нет, — согласился Джулиан. — также и Жан-Ардан не сделал ничего худого ни вам, ни вашим людям. Однако пока он спал, вы размозжили ему голову. — Мы думали, что это ты. — Ага, — произнес Джулиан и улыбнулся. — Значит, по ошибке. Но независимо от того, ошиблись вы или нет, вы лишили жизни невинного человека. Причем, мне не кажется, что вас гложет чувство вины. Он не был человеком. Он был один из вас, вампир. Джулиан нахмурился. «Прошу вас. Мне, как и Джошуа, неприятен этот термин». Марш пожал плечами. «Вы сами себе противоречите, капитан», — продолжал Джулиан. «Вы считаете меня злом, обвиняя в поступках, аналогичных вашим, которые вы совершаете без угрызений совести». Отнимаете жизнь у других, не таких как вы. Не имеет значения. Вы защищаете себя подобных, куда вы причислили даже чернокожую расу. Меня это в вас восхищает. Вы знаете себе цену, свое место в жизни, свои способности, свою природу. Так и должно быть. В этом мы с вами похожи. У меня нет с вами ничего общего, сказал Марш. Разве каждый из нас остается самим собой, и не желает становиться другим вопреки своей истинной природе. Я презираю слабых перевертышей, которые так сильно ненавидит себя, что готовы прикинуться кем-то еще. Вы относитесь к ним точно так же? Нет. Нет. Тогда почему вам ненавистен мрачные Билли? Он мерзок. Разумеется, мерзок. Это замечание явно развеселило Джулиана. Бедный белли слаб, но жаждет быть сильным. Ради того, чтобы стать одним из нас, он готов пойти на все. На все. Я знал и других подобных ему большое множество. Они бывают полезны. Иногда с ними весело, но моего восхищения они никогда не вызывают. Вы презираете Билли, капитан Марш. Потому что он рыболепствует перед моей расой и охотится на себя подобных. Дорогой Джошуа чувствует... То же самое, хотя не понимает, что в Билли он видит собственное отражение. «У Джошуа и Билли Типтона нет ничего общего», — твердо сказал Марш. «Билли, проклятый проныра, может быть, Джошуа совершил в жизни много безобразного, но он пытается искупить свой грех. Он мог бы помочь вам всем». «Он мог бы сделать нас похожими на вас, капитан Марш, ваша собственная раса» на предмет рабства, основанного на расовых признаках, имеет противоречивые взгляды. Предположим, вы знаете, как покончить с ним. Предположим, что вы знаете способ, как за одну ночь всех белых в этой стране превратить в чернокожих. Стали бы вы делать это?» Эбнер Марш нахмурился. Идея превратиться в черного, как сажа негра, ему не слишком импонировала, но он хорошо понимал, к чему клонит Дэймон джулиан и поддаваться на эту удочку ему не хотелось. Поэтому капитан ничего не ответил. Дэймон Джулиан отпил из бокала вина и улыбнулся. «Ага», — произнес он, — «вы меня понимаете. Даже ваши аболиционисты и те считают черную расу низшей. Вряд ли стали бы они терпеть раба, пожелавшего прикинуться белым, и уж точно не стали бы пить зелье, чтобы превратиться в чернокожего». Того ребенка я изувечил не по злобе. Во мне нет злобы, капитан Марш. Я сделал это, чтобы задеть Джошуа, дорогого нашего Джошуа. Он так красив, но он утомляет меня. Вы совсем другое дело. Неужели вы и в самом деле решили, что в ту августовскую ночь я намеревался причинить вам зло? Хотя не буду кривить душой. В приступе боли и ярости я способен и не на такое». «Меня привлекает красота, капитан Марш, но у вас ее нет!» Он рассмеялся. «По-моему, я в жизни не встречал более безобразного человека. Вы огромны, жирны, покрыты жестким колючим волосом и бородавками, от вас разит потом, у вас поросячьи глазки и приплюснутый нос, зубы кривые и прогнившие. Вы не больше, чем Билли, способны пробудить во мне жажду». Все же вы обладаете недюжинной силой и отвагой и знаете себе цену. Все это меня восхищает. Ну и вдобавок вы умеете управлять кораблем. Капитан, мы не должны быть врагами. Станьте моим союзником. Возьмите на себя командование грезами Февра. Он улыбнулся. Или как там Биш называют его сейчас. Билли решил, что судно следует переименовать. И Джошуа откуда-то откопал это имя. Если хотите, смените его на прежнее. «Сейчас пароходом командует Билли Типтон, не так ли?» Джулиан пожал плечами. «Билли надсмотрщик, а не речник». «Я могу сместить его. А вашей первой наградой, в случае, если вы согласитесь перейти на мою сторону, могла бы стать смерть Билли. Я покончу с ним ради вас». «Или предоставлю вам возможность разделаться с ним. Он убил вашего боцмана, вы знаете?» «Волосатого майка?» – спросил Марш и почувствовал, как по телу у него побежали мурашки. «Да» твердил Джулиан, и вашего механика спустя несколько недель. Он поймал его, когда тот пытался испортить паровые котлы, чтобы они взорвались. «Не хотите отомстить за ваших людей? Все это в вашей власти?» Джулиан наклонился вперед. Его глаза от возбуждения сияли. «Вы сможете получить и многое другое. Богатство, например. Мне ничего не надо. Распоражайтесь с моими деньгами, которые вы украли у Джошуа». Джулиан улыбнулся. «Поверитель крови получает много подарков. Я и женщин могу вам предложить. Я много лет жил среди вас, поэтому мне хорошо знакома ваша похоть, ваши страсти. Как давно у вас не было женщины, капитан? Хотите Валерию? Она может стать вашей. Она прелестнее любой из ваших женщин, и при вашей жизни она не состарится и не станет безобразной. Вы можете получить ее и других». А они не причинят вам вреда. Что еще вам нужно? Еда? Тубе все еще жив. Если пожелаете, он будет готовить вам шесть-семь раз в день. Вы практичный человек, капитан. Вы не разделяете религиозных предрассудков вашей расы. Подумайте над тем, что я вам предлагаю. Вы будете обладать властью, которая позволит вам наказывать врагов и защищать друзей. У вас будет много пищи, денег и женщин, и все это в обмен на одно – К чему вы и так отчаянно стремились управлять этим кораблем, вашим грезами Февра?» Эбнер Марш фыркнул. «Он больше не мой. Вы осквернили его. Посмотрите вокруг, так ли плохо все вышло. Мы регулярно курсируем между надчезом и Новым Орлеаном. Пароход в отличном состоянии. Сотни пассажиров вступали на его борт и покидали его, так и не заметив ничего странного». Кое-кто исчезал, но большинство пропадали на берегу в городах и весях, куда мы заходили. Билли говорит, что так безопаснее. Очень немногие простились жизнью на вашем корабле, капитан. Те, чья красота и молодость были выше всяких похвал. В Новом Орлеане каждый день мрет куда больше рабов, однако вы и палец о палец не ударите, чтобы положить конец рабству. В мире много зла. Я не прошу вас простить или принимать участие. От вас лишь требуется командовать пароходом и не соваться в наши дела. Нам нужен ваш опыт. Билли отпугивает пассажиров. Мы теряем деньги. Даже денежные средства Джошуа не бездонны. Ну же, Эбнер, подойдите. Дайте мне вашу руку. Соглашаетесь. Вы ведь хотите этого. Я чувствую. По вашим глазам. Вы хотите снова вернуть себе пароход. Это ваша жажда. Ваша страсть. Возьмите же его. Добро и зло, глупая ложь, чушь, придуманная для того, чтобы заражать чувствительных людей. Я знаю вас, Эбнер, и могу дать вам то, чего вы страстно хотите получить. Встаньте на мою сторону и служите мне. Вот вам моя рука, и вместе мы обставим эклипс. Темные глаза загорелись огнем, приоткрыв бездонные глубины, и заглянули в самую душу Марша, обшарив все ее потаенные закоулки. Бессовестные и нечистые Они обладали необыкновенно притягательной силой Они звали его Джулиан протянул руку И рука Марша потянулась ему навстречу Джулиан так мило улыбался И его слова были так благоразумны Он не просил Марша делать что-то ужасное А просто хотел Чтобы тот командовал кораблем Предоставил ему свою защиту И защищал своих друзей Черт, он же защищал Джошуа А Джошуа тоже был вампиром, разве нет? Возможно, на борту его парохода и убьют кого-нибудь, но на сладком февре в 54-м был задушен какой-то пассажир, а на Ники Перро застрелили двух игроков, когда Марш командовал им. Ну и что? Разве он виноват в их смерти? Он занимался своими делами, управлял своими судами и никого не убивал. Мужчина должен защищать своих друзей, а не весь свет. Он проследит за тем, чтобы мрачный Билли получил по заслугам. Как здорово выходит на словах. Чертовски удачная сделка. Глаза Джулиана были черными и их голодными, кожа прохладной, рука крепкой, как у Джошуа, как у Джошуа в ту ночь на берегу. И Эбдермарш отдернул руку. «Джошуа», — сказал он громко, — «вот в чем дело. Вы ведь его еще не до конца победили, не так ли?» Вы выпороли его, но он жив, и пить кровь вы его пока не заставляете. Не требуете, чтобы он изменился. Вот почему. Кровь прилила к лицу Марша. Вам все равно, сколько денег приносит этот пароход. Если завтра он потонет, вам будет все равно. Вы найдете, куда податься. А мрачные Билли, вероятно, вы хотите от него избавиться и получить меня взамен. Но все это неважно, Дело в Джошуа. «Если я встану на вашу сторону, это разобьет его последнюю надежду, докажет, что вы правы!» Рука Джулиана все еще висела в воздухе. Мягко поблескивали на длинных бледных пальцах кольца. «Будьте вы прокляты!» – заревел Эбнер Марш. Схватив свою трость, он с силой оттолкнул руку в сторону. «Будьте вы прокляты!» Улыбка исчезла с губ Дэймона Джулиана, и его лицо утратило человеческое выражение. В темных глазах осталась только мгла, бремя множества веков не мерцающие отблески злобного пламени. Он поднялся и встал над Эбнером Маршем. Когда тот замахнулся на него тростью, Джулиан выхватил ее из рук капитана и с легкостью, с какой Марш мог сломать <coughs> старую спичку, переломил ее и отшвырнул в сторону. Обломки, ударившиеся стену, упали на ковер. Ты мог бы войти в историю, как человек, обогнавший эклипс. — Ледяным тоном, — сказал Дэймон Джулиан. — Но вместо этого ты умрешь. Ты будешь умирать очень долго, капитан Марш. Ты слишком безобразен для меня. Я отдам тебя Билли. Пусть попробует вкус крови. Может, и дорогому Джошу придется отведать стаканчик. Это пойдет ему на пользу. Он улыбнулся. — Что касается вашего парохода, капитан Марш, Не извольте беспокоиться, я позабочусь о нем после вашей смерти. Никто на реке на веки веков не забудет грезы февра.